Глава двенадцатая. Хэштег «Сыночек». В офис она опоздала. Еле заставила себя одеться, собраться и кое-как в пинки выгнала себя из дома. Тоскливо ныла в груди. «Остаться дома! Остаться дома!» Будто сам дом тянулся к ней, припадал к ногам и нудел. «Не уходи!» Еле высидев до обеда, Света схватила сумку, И на ходу, бросив менеджеру холодное, я уехала и за дверью. Фух, какое облегчение разрешить себе, наконец, развернуться в сторону дома. Исправить хоть бы на полпути то, что с самого начала было неправильным. Она заехала в школу и увела прямо с тихого часа обалдевшую, растерянную, но довольную Ангелинку. «Обойдемся сегодня без продленки, Гелин. Ура!» Заорала дочь и повисла на маме. Света покачала головой. Какой бы замечательной, оборудованной и дорогостоящей ни была школа, она остается тюрьмой для маленьких трепетных зверьков. А ведь это еще даже не первый класс. Это всего лишь подготовка. Что же ждет тебя дальше, бедная моя девочка? Но это потом. А сейчас – домой. Домой! Утолить странное и несуразное желание вернуться. В зале работал телевизор. Света напряглась. — Это что, он тут весь день шумел? — Ангелина, мы же утром телек не включали? Ангелинка только помотала головой, торопливо стащила сапожки и прямо в шубке умчалась по лестнице на второй этаж. — Ангелина, ты ничего не забыла? — крикнула ей вслед Света но только для того, чтобы отвлечь саму себя от страха. «Нет, конечно, в зале никого нет, и быть не может. Но они же не включали телек? Да они вообще его не смотрят. Используют в качестве большого экрана для киношек из интернета. Тогда кто это сделал?» Света, нарочно громко топая, прошла в зал, готовясь найти его пустым. Но что-то подсказывало, что не на этот раз. И это чувство не обмануло. Из-за дивана торчала голова. Темная вихрастая голова, обладатель которой вальяжно расселся с ногами на диване и пялился в телек, так сосредоточенно, будто там показывает всю его дальнейшую жизнь. «Опять ты!» – выдохнула Света. Мальчишка даже не повернулся в ее сторону, а Света обреченно застыла посреди зала. «Эй, ты чего здесь делаешь?» — хотела было не то весело, не то грозно окликнуть она. Но горло пересохло и вышло как-то глупо и смазанно. Мальчишка подскочил, как укушенный, и застыл напротив светы. Она смотрела на мальчишку. Мальчишка на нее. Оба готовы были ощериться и дать стрекача, но оба просто стояли и не двигались. Она еще могла понять, что ночью поддалась своим фантазиям или Ангелинкиным, неважно. Но днем-то, днем!» Сверху спустилась, напивая Ангелинка. И вдруг тоже застыла. Вся троица треугольником замерла. Никто не решался пошевелиться первым. «Но это же я тут взрослый человек!» — осенила Свету. «Я тут власть! Я могу это исправить!» Какое облегчение принесла эта мысль! Света постаралась говорить, как строгая мать. «Ангелина, что это за ребенок? Ты его с улицы привела?» Но голос ее предательски дрожал. Она будто сонное заклятие сняла со всех троих. Мальчишка опустил голову, сама Света глубоко вдохнула, Ангелинка спустилась на пару ступеней и с напускной беззаботностью рассмеялась. «Мама, ты чего? Это же братик!» «Ты же сама сказала, и папа сказал, пускай тут живет, поэтому он теперь не превращается». «Куда не превращается?» Света ощутила, как земля колышется под ногами, будто она оказалась на водяном матрасе. «Ну, мама, ты опять?» – закричала Ангелинка обиженно и подбежала к мальчишке. «Он подумал, что теперь можно жить со мной, как братик. Мы думали, ты разрешила!» Розовая личико дочери искривилось, будто она собирается горько разреветься. Мальчишка посмотрел на нее и скривился в ответ. «Это что же за идиотский дурдом, а?» Света беспомощно оглядела обоих детей и опустилась на крошечный Ангелинкин диванчик. Он жалобно скрипнул под ней, и от этого звука в желудке у Светы сгустилась жуткая дурнота. Голова закружилась, в глазах потемнело и осталось только одно пятно света, посреди которого стояли Ангелинка и этот мальчик. Оба молча залились горючими слезами. У Светы чуть сердце не остановилось, и в груди стукнуло очень сильно и больно. Сердце сейчас правда лопнет, подумала она безнадежно, прерывисто вздохнула и, как во сне, плохо понимая, что делает, протянула руки. «Сыночек!» — сказала она тоненьким, ласковым голосом. — Сыночек, иди сюда! Кажется, это уже было. С тоскливой, горячечной обреченностью подумала она. — Как это глупо, господи помилуй! Как это... Правильно — Правильно! Мальчишка недоверчиво шагнул к ней, оглядываясь на Ангелинку. Та прикусила губу и молча кивнула. Света обняла малыша и, наконец, расплакалась. «Ангелюся, иди к маме тоже. Вы же мои малышатики дорогие». Света хлюпала носом и гладила обоих детей. «Ну, вот и все», — радостно подумала Света и засмеялась счастливым тихим смехом. Теперь точно рехнулась. «Ну как же мне хорошо-то, Господи помилуй!» «Зайки мои, вы, наверное, кушать хотите?» заворковала Света. Ангелинка с поджатыми губами покосилась на нее. Он всегда кушать хочет. Я же уже сто пятьсот раз говорила, мама. Когда это ты говорила?» Ласково удивилась Света. А мальчишка снова покосился на Ангелинку. «Да я каждый вечер говорила!» Закатила глаза девочка. «А ты то разрешаешь, что опять двадцать пять!» «Господи, да ты совсем как папа говоришь!» Засмеялась Света и прижала руки к щекам. «А я как дура с новогодней пена подкрытки себя веду!» добавила она и закусила палец. «Мам, ну так мы есть, пойдем или чего?» – потянула ее дочь за край худи. «А, да-да, конечно, пойдем», – закивала Света и легонько подтолкнула мальчишку в сторону кухни. Он неуверенно шагнул вслед за Ангелинкой, а Света застыла, прижимая к себе руку, которой касалась его. «Ее как укусило!» будто она нечаянно приложилась к ядовитому растению и теперь ждет, когда проступит ожог, и по коже растечется боль. Но больно не было. Только тугой комок напряжения, страха и обиженной настороженности ворочался у нее в животе, как спящая гусеница, которой снится кошмар. «Так, Светлана, соберись. Надо собраться. Я мать. Там на кухне дети, которые хотят кушать». «Господи, двое детей! Как мне это понять?» Лихорадочно думала Света, проходя в кухню и механически расставляя тарелки на столе. «Слишком много тарелок». Но кажется, что мыслями этими она сама перед собой приличие соблюдала, на самом деле уже все для себя отчетливо решив. «Этот мальчик, этот страшный ребенок, это чудовище дитя? Он ее сын!» И ничто не в силах повернуть вспять потусторонние шестеренки, что привели его к свете. Как если бы она сама его родила. Невозможно никуда его деть. Невозможно распороть мир и вшить заплатку. Сделать выточку и сказать, что так и было, сикой снакость, скроенная, плохо сшитая. «Теперь уже как есть, я ничего не смогу изменить. Я не богиня уж, извините», — едко сказала она прямоугольнику окна хотя никто оттуда на нее не смотрел и ответа никакого не требовал. Но надо же было кому-то что-то сказать. Бога нет, ни пенять ему, ни молиться, попросту незачем. Но кто-то же должен за это отвечать. Света чуть не закричала, когда маленькие ручонки цепко обхватили ее. Она опустила глаза вниз. Мальчишка смотрел на нее огромными, сияющими черными глазами, и улыбался так, как умеют только шестилетние дети. Света робко коснулась его волос, и гусеница внутри нее дернулась во сне. Ой, да пошла ты! Шикнула на нее Света мать и, едва сдерживая слезы, прижала малыша к себе. Тот блаженно зажмурился. Заскрипел стул. Ангелинка насупленно сопя, косолапо подошла и обняла мать с другой стороны. Четыре детские ладошки сцепились, и Свету пробило мощное, блаженное, неукротимое чувство, которому не нужны ни имена, ни названия. Чувство мурлыкающей кошки, окруженной слепыми котятами. «Мое!» — беззвучно кричало все ее существо, и ему вторили все матери Вселенной. «Красиво бы сейчас заплакать, да не хочется!» — рассмеялась про себя Света и тихонько сказала. «Ну, малыши, а кушать-то будем?» В детстве она часто повторяла про себя эту фразу голосом отца. Кажется, он как-то рассказал это, и вокруг все было таким хорошим, таким уютным, таким, что в особо жестокие и проклятые вечера, когда подъедали последние капустные листья, она куталась с головой в изношенный, воняющий пылью холодный плед, и повторяла, повторяла про себя эти простые, милые слова, и засыпала. Теперь ей было так хорошо, просто хэштег офигенно, что она может произнести это вслух со смыслом и любовью. Ледяные ставни полуразрушенного дома захлопнулись. Еще одна черная строка ее дерьмового прошлого зачеркнулась. Она разогрела молоко, запарила живые хлопья полбы и зеленые гречки, добавила меда и орешков, присыпала сверху сухими сливками и свежей голубикой, поставила на стол перед детьми. Те сидели на своих высоких табуретках. Как круто, что купила Ангелинке две детские табуреточки разных цветов с самым приличным видом. Губки бантиком, реснички опущены. «Лапки кушайте!» — умиленно улыбнулась Света. «Мам, смотри, какая каша красивая! фоткой в инсту!» — завопила Ангелинка. И Света поняла. Вот теперь все в порядке. Раз уж дочь снова шумит, значит точно. «Не, малыш, это не для чужих глаз!» — покачала Света головой. «Это только для нас с вами!» — лязгнула железная входная дверь. Света и Ангелинка встрепенулись. Мальчишка принялся торопливо запихивать в себя кашу, будто кто-то грозился отобрать. Света вся подобралась, готовая защищать свое неожиданное счастье. Но от кого? От своего же счастья? Вот черт! Мысли ее заметались от Гоши к мальчику, и к Ангелинке, и снова к Гоше и к ней самой, и к мальчику. Гоша прокричал из коридора игривая. «Anybody Хоум? с нарочито жутким акцентом, хотя по-английски муж говорил прекрасно, еще с английской школы. Хоум, Хоум, проворчала Света недовольно, закрываясь скрещенными руками и ногами. Гоша шагнул в кухню, чмокнул жену в висок, потрепал по голове дочь, рассеянно покрутил в руках кружку с веселыми осьминогами. Бросил вопросительный взгляд на жену, затем на дочь. Те упорно прятали глаза. Тогда Гоша выжидательно уставился на мальчишку. Ангелина поджала губы и возила ложкой в миске. «У нас гости?» Света досчитала до трех про себя, нацепила удивленно дружелюбное лицо и повернулась к мужу. «А, ты уже дома?» «Ну да, где мне быть в девять вечера?» «Ты не поймешь, ты не сможешь, ты не мать им!» кричали ее глаза, но... Его присутствие с этим его непониманием, с его озадаченностью, все ее бешеные чувства к этому ребенку сделали глупыми, неуместными, неправильными. «Где ты его надыбала? Отнеси обратно! Мне тут твоих подранков совсем не надо!» Услышала она раздраженно надменный и, конечно же, размытый алкоголем голос матери и ощутила на руках тяжелое тепло уличных щенков. И моментально сдалась. С тошнотворной ясностью она ощущала, что этому ребенку, ее ребенку, тут совсем не место. Ему не рад хозяин дома. Даже если это она тут хозяйка, но Гоша, ее Гоша, он главнее. И она не сможет с ним спорить, она уже проиграла, даже не начав войны. У нее было такое чувство, будто она на приемной в абортарии. И вот-вот случится неотвратимое, непоправимое, чудовищное и мерзкое, и все внутри сжимается, кричит «Нет!» и отчаянно озирается в поисках побега. Но некуда бежать. Она просто молча, покорно, задушенно ждет процедуры, и скоро мальчика здесь не станет. Она просто ждала, как наследница всех поколений женщин домашнего скота что Гоша с этим что-нибудь сделает. Разберется, как обычно. Он же Гоша, а Гоша всегда все решает. Но Гоша ничего делать не стал. Просто пожал плечами да руками развел. Пробурчал что-то несуразное вроде «Ну ок, вы тут все с ума сошли, ладно». Света молча смотрела, как он разворачивается и выходит из дома. «Это что же?» «Он уходит навсегда?» – подумала она. Реальность ее рассыпалась. Она сама вся стала, как пластмассовая игрушка Лего, собранная неряшливой трехлеткой, едва шевельнется и развалится на цветные детальки, которые потом соберут в уродливого кота или космического матроса. Даже если таких не бывает. Но ведь и самой Светы не бывает тоже. Пусть бы уж лучше никогда и не было. А я-то, дура, думала, что мир рухнул, когда мальчишка тут материализовался. Или что это было? Воплотился? Возник? Такое вообще может быть, чтобы детские фантазии, всякие придуманные друзья и в нашем случае братики брали да воплощались? Отвлеченно витала в своих мыслях она, рассеянно глядя, как Гоша надевает свое отличное итальянское пальто, обувается и, наконец, уходит. Так, о чем это я? Ах да, фантазии. что бы погуглить? Света машинально достала телефон и зачем-то сделала селфи. Это что, морщины? Пристально разглядывала она свое цифровое отражение. Ну ничего, сейчас мы фильтронем, норм будет. Хэштег, хэштег, хм, хэштег. Ангелина! крикнула она в полутьму зала. «Вы чего там притихли? Идите сюда!» Первым показался Дрейк со своими виноватыми собачьими глазами. За ним, неуверенно, на цыпочках, зашуганная Ангелинка. «Нет уж, ты давай, как ты там это делаешь? В мальчике уже теперь ходи!» Замахала на собаку Света. «Нечего мне тут прикидываться! Дурдом так дурдом! Гоша все равно ушел, что стесняться!» Она поражалась, какую глупую и жестокую чушь городит, хотя хотела сказать совсем другое. «Сыночек, вернись, покажись. Зачем ты спрятался? Ты мне нужен. Обнимите меня снова вдвоем. Мне так страшно». Но спящая гусеница уже проснулась и деловито прогрызала в ней ход во тьму, свирепую, кипящую, бездонную тьму внутри светы. Завороженно глядя в эту тьму, остановиться Света уже не могла. «Мам!» – прошептала Ангелинка и вцепилась собаке в загривок. «Ангелин, какой бы маме хэштег поставить? Или нет, давайте втроем сфоткаемся и напишем «Домашние вечера – это самое лучшее, что есть в моей жизни. Цените семью, никакие деньги ее не заменят». «А комменты читать не будем. Нафига? Даже...» Опять клушки ленивые набегут. «Ко-ко-ко, все-то у тебя не настоящее, даже сын!» — распалялась Света, а Ангелинка уже еле сдерживала слезы. «Господи, как мне это прекратить? Где в голове это место, в котором все так перевирается?» Дрейк завыл, и вдруг в двери зазвенели ключи. «Гоша!» — подскочила Света, и ринувшись в прихожую, повисла у него на шее. «Вот же он, такой холодный, такой свой! Он вернулся! Он все понял!» Ангелинка всхлипнула и прижалась к родителям, обнимая их двоих своими маленькими ручками изо всех селенок. Обе девочки залились безудержными слезами. «Ну чего вы? Я вам цветы принес и пиццу!» пробормотал растроганный Гоша. И Света услышала в его голосе ответные слезы. Совершенно точно услышала. «Цветы-то в вазу поставить сможешь?» – спросил Гоша кого-то за спиной у жены и дочки. «Я ему помогу!» – радостно прокричала Ангелинка и подпрыгнула. Света, даже не поворачиваясь, знала, кто забрал букет у Гоши из рук. Она только улыбнулась и прошептала Гоше: «Спасибо». «Хорошо, что Гоша все понял и не пришлось выкручиваться да на голове стоять». Навряд ли она решилась бы как-то сама этот детский вопрос улаживать. Да она даже сама для себя никак еще не обозначала Вадика. Кто он? Он Вадик, как они с Гошей и хотели. Господи, да что тут крутить? Нормальное русское слово для таких, как он. Оборотень. Оборотень, едва слышно повторила Света вслух. И будто какое-то тонкое невидимое стекло лопнуло. Ей сразу стало легче и как-то проще, что ли. Если уж смогла себе такое вслух сказать, значит, и другим сможет. А другим это, конечно, Марине. Долго ли она сможет держать такую жгучую тайну, которая все равно дырку в ней прожжет и сама на свет вывалится? И Света решилась. Перехватила Маринку за обедом, отвезла ее в хороший ресторан, куда клиентов водила и даже заказала себе бокальчик белого. Ее потряхивала, она кусала себя за кончик языка, изо всех сил стараясь не расплакаться и подбирая слова. Казалось, было бы легче, если б Марина тоже взяла себе выпивку. Но сестра не пила. Она уже год как за рулем, и все на светку косо посматривает. Ну а ты-то когда уже? И насчет второго ребенка, сына, она ее то и дело подтачивала. «Мужчине нужен сын, ты не тяни!» И прочее, что Света не очень хотела слушать. «Но раз уж на то пошло, как ты там обычно говоришь, что сын – это лучшее, что можно подарить мужчине?» Начала было Света. Но Маринка вдруг схватила ее бокал, опрокинула и затараторила. «Ай, да ты знаешь, я ж тебе не сказала. А я вот, знаешь, в Америку улетаю. Но пока на годик всего, так, посмотреть, как там, чё». «А то ж, как ты говоришь, какие тут перспективы? О детях же думать надо. Я второго ребенка хочу. А если мы там родить зловчимся, то это ж гражданин США, совсем другой коленкор. Ну, ты понимаешь?» Света аккуратно вынула из рук сестры почти пустой бокал и принялась задумчиво вертеть его. Ей хотелось бы что-то думать, но мыслей в голове не стало ни одной. Только чувства, даже не облеченные в слова – «Ей пофиг. Ей неинтересно. Мой ребенок – оборотень. А моей сестре – родной сестре. На это просто начхать с Empire State Building. Она меня даже не видит». Света медленно встала из-за стола, поправила юбку, положила крупную купюру на стол, придавила ее бокалом и вышла. Маринка продолжала тараторить. «Ой, Свет, ты в туалет? Погоди, я сейчас с тобой пойду!» Она вскочила, схватила сумочку и принялась что-то там шарить. Но Света уже сняла с вешалки свою шубку, закуталась в нее и быстро пошла прочь. «До свидания, Марина», — подумала она, застучала каблучками прочь. Вот и все. Ей совершенно нечем было дышать. Домой она шла пешком. Час, два... Мобильный трезвонил, но она не брала трубку. Ей казалось, она все равно не сможет выдавить из себя ни единого слова. Когда, наконец, открыла дверь, Вадимка выскочил ей навстречу и без всякого хэштег «Чо купила» обхватил ее за попу. Она с какой-то новой теплотой и радостью обняла сына. Он ей так сильно радуется, так льнет. «Вот, Вадик, сестра мне не семья» а ты вот оборотень, а называешь меня мама. Ты меня любишь, ты ко мне привязан. Ты моя семья, нету у меня другой. Ну а Гоша? Гоша не сдался так просто. Напрасно Света уже все за него решила. Он пытался спорить. Света, это ненормально. Ну ненормально это, понимаешь ты меня? Жена только грустно на него посмотрела. А что нормально? Гош, ну что нормально теперь-то, когда у нас ребенок? Вообще, я не хочу это говорить. Тогда я скажу. У нас ребенок не человек, Света. Он вообще не пойми кто. Его бы врачу показать. Какому, блин, врачу, Гоша? Устало сказала Света и опустилась на постель. И зачем? Обследуйте нашего мальчика на человечность. Ну да, случается же, что и люди людей едят. Это вот абсолютно ненормально, и такого быть в принципе не должно, Гош, но бывает же. Так почему бы и Вадимке не существовать? Не оказаться чем-то, чем-то... Блин, я не знаю. Света мать подняла-забрала и ринулась в бой. И не с Гошей, а с самой собой в первую очередь. Ты как хочешь, а я скажу это вслух. Мы будем растить Ангелинку вместе с Вадиком. «Я знаю, мы и так это уже решили, и по факту это уже так и есть. Но я хочу, чтобы это прозвучало, чтобы в будущем никто не сказал, а мы об этом не говорили. Все, теперь говорили». «Да, окей», – устало кивнул Гоша, кажется, теперь все-таки сдаваясь. «Только теперь-то нам точно понадобится няня? Я этих чертенят на себя не возьму». Света только кивнула в ответ. «Для себя она точно знала». Она выбирает детей. Обоих. Новая няня не понравилась никому. И в первую очередь самому Вадику. Он это ничем не показывал. Все такой же скрытный. Но потому, как по собачьи дергалась его губа, как прищуривались глаза, все было понятно и без слов. Гоша только хмыкнул и прибавил. «Это твое дело. Ты мать. А я в няньках вообще не разбираюсь». «Я их и не видел никогда. Какие они вообще должны быть?» Ангелинка свое мнение высказала четко. «Она стрёмная!» И Света была полностью согласна. Но объективно-то придраться было не к чему. 47 лет, двое взрослых детей, педагог дополнительного образования, опыт работы няней 12 лет, рекомендации чистенькие, высокая, худая, подтянутая, Аккуратно и со вкусом одета. Что им всем еще надо? — Вероника Павловна, а скажите... Начинала было Света, но прикусывала язык. Не спросить же напрямую то, что так хочется. — Что вы такая стрёмная И к чему в вас меня так сильно тянет придраться? Света попросту решила не дурить голову ни себе, ни агентству по найму и взять Воронцову ВП на должность няни для оборотня. Веронику Павловну Светлана Маратовна деликатно ввела в курс дела, не слишком вдаваясь в подробности. «Мальчик, шесть, то есть семь лет. Или все же шесть? Ну, неважно. Да, я не знаю, сколько ему точно. И потому, поймите меня правильно, ваша ставка будет, скажем, на 70% выше, чем вам обещают в агентстве. Только эти цифры, как и все прочие сведения, останутся между нами» сугубо в стенах этого дома. «Не пугайтесь, мальчик со своими особенностями, но ничего страшного». «Так у вас двое детей, я вас правильно понимаю?» – уточнила нянька. А Света надменно кивнула, изо всех сил пряча растерянность. Она все никак не могла определиться, какую именно информацию и в каком ключе озвучивать. «Скажешь, да, двое, а Вадимка перекинется собакой. Что тогда?» А если прямо перед этой Вероникой?» Света постучала ногтями по подлокотнику кресла. «Просто я люблю своих детей и, как всякая мать, хочу защитить их от всего, до чего только смогу дотянуться. И я уверена, вы меня понимаете. Кроме того, — добавила Света, как бы невзначай, — вам никто не поверит решат, что вы попросту с ума сошли». Нянька посмотрела на нее долгим взглядом, молча вопрошая еще подробности. Но Света больше ничего не сказала и вышла за дверь. «Ну, я и дура», — подумала она и выдохнула. Нянька приступила к своим обязанностям в тот же день. Вежливая, сдержанная, строгая, но не слишком. Ангелинка пыталась проворачивать свои капризные фишки, орала и настаивала на втором пирожном после обеда. Но Веронику не проймешь. Света находилась рядом, но не вмешиваясь. С детьми она условилась, что мамы тут нет, маму не дергать и не жаловаться, а сама наблюдала. С Ангелинкой эта Вероника справляется, уже хорошо. Та прибежала пару раз поныть, что нянька стрёмная, но получила от мамы разворот и разочарованная ушла к себе. Света, затаившись, ждала, что будет делать Вадик. Но он ничего и не делал. Долго сидел у себя в комнате, И когда бы Света ни заглянула, улыбался ей, отложив планшет с игрой. Только вышел поздороваться и снова скрылся. Нянька хотела было заняться его воспитанием, но Света, даже не уточняя, что это значит, попросила дать мальчику больше свободы. Я ведь уже говорила, он не вполне впишется в вашу картину восприятия детей. В душе затаившись, как лиса в засаде, Света настойчиво и злорадно ждала, когда Вадик перекинется в Дрейка, покажется по-настоящему. Это будет настоящая катастрофа. Катастрофа. Нянька попыталась было зайти к Вадиму через Ангелинкины ворота, но та с загадочным и хитрым лицом сказала что-то вроде «Мы здесь никого не заставляем и не держим». Света деловая гордилась ею. Подошло время обеда, и Ангелинка голосом хорошей и правильной девочки поинтересовалась, не позвать ли ей братика к столу. Вероника, похоже, обрадовалась возможности установить наконец контакт со странным подопечным. Ангелинка помчалась по лестнице с диким ором. Вадик, кушать! И тут же вернулась обратно, уселась за стол и, приняв вид детской святой невинности, уставилась на Веронику большими кукольными глазами. Вадим неслышной тенью прошмыгнул в кухню. Вероника заворковала до нельзя профессиональным тоном натренированный Мэри Поппинс. «Вадим, ты ведь вымыл руки? Мы все должны хорошенько запомнить это простое правило. Собираясь за стол, моем руки. Правильно?» Мальчик поднял плечи, вытянул голову, И, оскалив зубки, зарычал настоящим собачьим рыком. Света с дурацким детским ехидством наблюдала, как нянька испуганно застыла. Она медленно повернулась с тарелкой в руках. Вадик шагнул к ней и злобно гавкнул. Ужасающе натурально. Нянька подпрыгнула, тарелка выскользнула у нее из рук и со звоном разлетелась. Еда выплеснулась няньке на ноги, Та ойкнула, но даже не стала вытираться. «Вам бы это... в актера его отдать!» – неловко захихикала Вероника Пална. «Очень натурально Вадимка собаку изображает». Весь профессионализм слетел с няньки, как осенние листья под порывом ветра. Света аж побледнела и прикрикнула. «Вы что за ерунду такую говорите? Какую еще к чертовой бабушке собаку?» «Я вам запрещаю такое про моего ребенка говорить!» «Боже, вот оно, вот!» Восторженно зашептала Света маленькая, а Света деловая просто закрыла ей ладонью рот. Нянька уставилась на полуумную начальницу и сказала фальшиво-примирительным тоном, плохо скрывая усмешку. «Да я просто пошутила, не напрягайтесь так, Светлана Маратовна!» «А мне ваши шутки совершенно ни к чему, Вероника Павловна!» ответила Света и наградила взорвавшуюся подчиненную таким взглядом, что та осеклась и только кивнула, опустив глаза. «Занимайтесь своими делами, пока я не нашла на ваше несправедливо хорошо оплачиваемое место кого-то более серьезного», — припечатала Света деловая и сложила на груди руки, возвышаясь над сутулиной женщиной, как королева своего дома а Света маленькая взвизгнула от удовольствия и захлопала в ладоши. Ей было возмутительно хорошо, что кто-то еще пострадал от ее кошмарного сыночка. «Ну как она, что думаешь?» Гоша в пижамных штанах намыливал щеки пеной для бритья, а Света сидела на краю ванны. Ей хотелось быть с ним рядом, прятаться за него, как маленькая. «Нормальная, кстати», — кивнула она, хотя тянула разреветься. — Не знаю, Гошенька, что мне делать теперь. Как нам вообще дальше жить? И почему нельзя просто все отмотать назад, все переписать, переделать? Пусть бы не было никого и ничего, даже Ангелинки, и тебя, и уж тем более Вадика и Вероники Палны. Господи, Гоша, ну почему все так? — А что-то Ангелинка ныла, типа она стрёмная. — Ой, да просто не привыкла, — отмахнулась Света. — Гош, ну мы же не можем просто так человеку сказать. Нам пофиг на ваш опыт и рекомендации. Ангелинка думает, что вы стрёмная. — Ага, — кивнул Гоша. — Вадим, чего? — Чего, Вадим? — напряглась Света. — Давай не будем, — мысленно взмолилась она. — Ну, в смысле, ты понимаешь? — Так, — вдохнула поглубже Света. Нет. Он тоже ок, не делал, чего не просит, только шутки дурацкие отколол, ну и ничего страшного в целом. Я ее предупреждала, что он вроде как с отклонениями. «Свет, ты же не сказала, что он псих или аутист какой-то?» – повернулся к ней Гоша с бритвой в руках. Света устало прикрыла глаза. «Нет, Гоша, я не сказала, что он псих». Я просто отметила, чтобы она не приставала к нему излишне и не распространялась за пределами дома, если он будет вести себя не так, как она ожидает. — Это ты хорошо сказала, — одобрил Гоша. — Я просто не хочу, чтобы она сплетни разносила, что мой сын псих. — Твой сын, — рассеянно повторила Света. — Ну да. Мало ли к кому она потом устроится и разнесет байду, что Калинин и дураков плодят. «То есть ты хотел сказать, ну, что ты его считаешь нашим ребенком?» Но вслух этого Света говорить не стала. Гоша повернулся к ней свежий и благоухающий лосьоном после бритья. «Ладно, Светоч, пойду сказки, что ли, им почитаю, а то опять телекап смотрится, на ночь оно не особо хорошо». Он чмокнул жену в щеку и вышел. Света проводила мужа глазами и поспешно защелкнула шпингалет. В глазах Гоши, в его движениях, как будто что-то поменялось. Новая особая жестокость. Или я себя накрутила? Света уставилась на себя в зеркало. Она хотела записать сторис, но все, что ей приходило сейчас на ум, это включить лайф и истошно закричать. — Помогите, ради бога! Я боюсь оставаться дома!